Он был даже слишком далек от этой преграды, чтобы заметить ее существование. Но находясь во власти играющих нашим сердцем страстей, которым толкает нас юность, никто не может сказать, где он остановится, даже тот, кто заранее учел все вероятности успеха или падения. Что же касается принцессы, то ее влечение к королю понять не трудно. Она была молода, кокетлива и страстно жаждала поклонения.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 С давних пор при дворе с легкой руки шевалье де Лорена считалось, что из двоих сыновей Людовика XIII принц унаследовал отцовский характер, нерешительный, колеблющийся, с хорошими порывами, недобрый в своей основе, но, конечно, безвредный для друзей. Шевалье одобрял Гиша, доказывая ему, что принцесса скоро совсем возьмет верх над мужем, и кто будет иметь влияние на нее, тот будет влиять и на принца. Дегиш, человек осторожный и недоверчивый, отвечал. «Быть может, шевалье, но я считаю принцессу очень опасной». «Чем же?» Она утверждает, что принц не очень увлекается женщинами. «Это правда», — со смехом сказал шевалье Долорен. «Поэтому принцесса может избрать первого встречного, чтобы возбудить ревность мужа и вернуть его себе». «Какая глубокая мысль!» — воскликнул шевалье.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 «Никто не говорит», — отвечал шевалье, — «никто». «Вы плохо осведомлены, господин Деброжилон?» «Напротив, милостивый государь, я осведомлен очень хорошо и даю дагишу дружеский совет». Во время этого спора немного сбитый с толку Дагиш попеременно поглядывал то на одного, то на другого советчика. Он почувствовал, что в этот момент идет игра, которая окажет влияние на всю его жизнь.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 «Погоди, из чего бы вдруг ему уезжать?» «А король! Король! Король!» — воскликнул Дагиш. «Предупреждаю тебя, что король принимает это дело близко к сердцу!» «Полно!» — успокоил его шевалье. «Король любит Дагиша, и особенно его отца! Подумайте, если граф уедет, это послужит как бы признанием того, что он действительно заслуживает порицания. Ведь если человек скрывается, значит, он виноват или боится».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 Вы отдаетесь опасной страсти. Я вас знаю. Вы всегда впадаете в крайность, да и так, кого вы любите, тоже. Ну хорошо, предположим, на минуту, что она полюбит вас. — О, никогда! — воскликнул Гиш. — Почему же никогда? — Потому что это было бы ужасным несчастьем для нас обоих. Тогда, дорогой друг, вместо того, чтобы считать вас неосторожным, позвольте думать, что вы просто безумец.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 Но обнимите меня и прощайте». Собрание было назначено в покоях короля. Явились обе королевы, принцесса, несколько придворных дам и кавалеров. Все это общество в виде прелюдии к танцам занялось разговорами, как было принято в те времена. Вопреки утверждению шевалье де Лорена, ни одна из дам не была одета в праздничный костюм.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 С супругой он расклонялся крайне небрежно и, отходя от нее, круто повернулся на каблуках. Этот поклон и эта холодность были замечены. Господин Дегиш вознаградил принцессу за эту холодность взглядом, полным огня. И принцесса, надо сказать, вернула ему этот взгляд с лихвой. Все решили, что Дегиш никогда не был так красив. Взгляд принцессы как бы озарил светом лицо сына маршала Деграмона.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 огромная разница. Итак, после появления принца, после этого галантного сердечного приветствия, обращенного к молодой королеве и королеве-матери, после легкого свободного поклона принцессе, который отметили придворные, все, скажем мы, сложилось так, что преимущества были отданы любовнику перед супругом. Принц был слишком знатной особой, чтобы замечать такие мелочи. нет ничего столь действенного, как твердо усвоенная мысль о собственном превосходстве, чтобы доказать неполноценность человеку, уже имеющему о самом себе такое мнение. Пришел король. Все пытались прочесть грядущие события во взгляде этого человека, который уже начинал владычествовать над миром. В противоположность своему мрачному брату, Людовик весь сиял. Взглянув на рисунки, которые к нему протягивали со всех сторон, он похвалил один и забраковал другие, единственным своим словом создавая счастливцев или несчастных. Вдруг, краешком глаза, посмотрев на принцессу, он подметил немой разговор между нею и графом. Король закусил губу и подошел к королевам. «Ваше Величество, меня сейчас известили, что в Фонтенбло все приготовлено согласно моим распоряжениям».